Глава пятая. После завтрака Ильза собиралась писать. Взяв тетрадку и карандаш, она отправилась к ручью, но еще издалека увидела, что на скамейке сидят Маргарета и Хеннер. Она обошла их, сделав большой крюк через лес. Когда она снова вышла к воде, ручей оказался вдвое шире. Вероятно, где-то в промежутке между этими точками в него вливался другой ручей. Под прибрежной ивой стояла причаленная к берегу лодка, прикрепленная цепью к дереву. Иль села в лодку и раскрыла свою тетрадь. Наконец все закончилось. Подкупленный товарищами служащий похоронного бюро выпустил Яна из кладовки и отдал ему сумку. «Перелезешь через ограду, ворота заперты». Было темно. Спотыкаясь о надгробии, Ян выбрался к каменной ограде, вскарабкался на один из могильных памятников, вделанных в стену, и залез наверх. За стеной он увидел слабо освещенную улицу, по другую сторону которой тянулись сплошные сады. Все дома стояли далеко в глубине садов, выходя фасадами на параллельную улицу. Вот и началась его новая жизнь. Он бросил вниз сумку и соскочил на дорогу. Нет, много написать до завтрака Ильза не успела, зато она приняла решение. Она решила во что бы то ни стало узнать правду. Либо она найдет в себе силы писать о стрельбе, о бомбах, о человекоубийстве и смерти, либо навсегда распроститься с этим проектом, и займется чем-нибудь другим. Вместе с решимостью сделать попытку пришло и желание справиться с поставленной задачей. Не только с тем, чтобы об этом написать, но и с тем, чтобы представить это в своем воображении. Содрогаясь от ужаса, Ильза начала наслаждаться этими фантазиями, мысленными картинами взрыва, от которого взлетает на воздух автомобиль, воображаемым полетом пули, которая, пробив оконное стекло, поражает жертву, швыряя ее об стену, Зрелищем представляемого к затылку пистолета и спускаемого курка, он двинулся вперед по улице, миновал несколько припаркованных машин, нашел среди них старую белую «Тойоту», разбил камнем стекло, сел, соединил провода зажигания и поехал. Это был его город, где он все знал. Выбравшись на автобан и влившись в поток машин, он открыл сумку и просмотрел ее содержимое. мы вложили туда немецкий паспорт, пачку денежных купюр по 50 марок, пистолет с патронами — Записку, на которой были проставлены дата, время и номер телефона Он должен будет позвонить завтра в 7 утра Он заучил номер телефона, порвал записку на мелкие кусочки И выбросил обрывки по одному за окно, где они унеслись по ветру Доехав до гостиницы, он поставил свою машину на краю парковочной площадки Снял на ночь номер и сказал, чтобы его разбудили в семь часов Он думал о предстоящей жизни Жизни вечного беглеца, без определенного места назначения прибыв в которое он мог бы отдохнуть. Однако то ли потому, что страх, пережитый в то время, когда он не знал, суждено ли ему очнуться от наркоза, исчерпал его способность чего-то бояться, то ли потому, что при первом же шаге на пути в новую жизнь прежние страхи утратили свою очевидность, но как бы там ни было, он вдруг почувствовал легкость и свободу. «Наконец-то, покончено с половинчатостью прежней жизни!» Наконец-то он мог самоотверженно и безраздельно посвятить свою жизнь бескомпромиссной борьбе. Он был свободен, никому ничего не должен, он мог жить без оглядки на любовь или дружбу, жить только ради служения делу. Какое счастье! Какая головокружительная свобода! Он проснулся, прежде чем зазвонил телефон, принял душ, и в семь часов из телефонной будки на заправочной станции позвонил по указанному в записке номеру. В один час он должен встретиться в книжной лавке на Мюнхенском вокзале с женщиной в синем пальто с распущенными волосами до плеч и большой кожаной сумкой через плечо. Она будет держать в руке газету «Франкфуртер Альгемайна». Он позавтракал, нашел водителя грузовика, который согласился его подвезти, и высадил на автобане при въезде в Мюнхен. Еще до вечера он добрался до города, купил сумку для вещей, одежду на смену и пошел в кино». Показывали французский фильм, лаконичную и сентиментальную историю о запутанных отношениях и разлуке. Выйдя из кинотеатра, Ян позвонил из первой попавшейся телефонной будки домой. Слабость, которую он простил себе лишь потому, что ничего не сказал, и сразу же повесил трубку. В 21 час он встретился, как было условлено, с женщиной в синем пальто. Она отвезла его на съемную квартиру в Швабинге. состоявшую из безлико обставленной комнаты, душевой кабины и ниши для приготовления пищи. Швабинг-квартал в Мюнхене на северо-востоке центральной части города. Когда она уже без парика и макияжа вышла из туалета, он едва ее узнал. Детская личика и подстриженная под бобрик головка. Она объяснила ему, что предстоит делать завтра, затем они разогрели в духовом шкафу пиццу и поели без разговора. Важно было только то, что касалось дальнейших действий, а об этом все было уже сказано. Яна удивила отличное вино. Пригубив бокал он хотел было спросить у женщины, откуда у нее эта бутылка, но после первого же глотка раздумал спрашивать. Затем они легли в постель и спали вместе. В памяти Яны мелькали воспоминания о Булле. «Давай займемся любовью», — предлагала она, когда на нее находила такое настроение, и под конец нетерпеливо торопила «люби меня», Это была липучая чувствительность. Сейчас Яну казалось, будто они с этой женщиной исполняют в ярком, холодном свете какой-то совершенный танец. Какая чистота наслаждения! И снова какая пьянящая свобода! На следующий день они долго не вставали с постели, уже к вечеру поехали на электричке в один из пригородов, деловито прошли по улицам, словно направляясь к себе домой, и мимоходом ознакомились с председательской виллой. Ян убедился, что все выглядит точно так, как она ему описала. Ворота и каменные ограды не были оснащены видеокамерами. В дальнем конце участка Ян перелез в сад. Скрываясь за кустами, он, крадучись, приблизился к дому, спрятался за рододендроном возле входа и стал ждать. Он услышал, как в доме прозвенел звонок, увидел председателя, идущего от ворот по дорожке, в сопровождении шофера с двумя портфелями, увидел, как навстречу председателю вышла на крыльцо его жена, Увидел, как шофер вошел в дом и снова вышел на двор. Одним из самых громких преступлений немецкой осени, подготовкой которого руководил Кристиан Клар, стало убийство председателя Союза промышленников в Германии и президента Германской ассоциации работодателей Ханса Мартина Шляера. Осень 1977 года. Правда, прежде чем лишить его жизни, боевики Раф похитили предпринимателя и больше месяца удерживали в заложниках. Эпизод с убийством председателя больше напоминает расправу над президентом Дрезнербанка Юргеном Понто, застреленным 30 июля 1977 года в собственном доме во Франкфурте-на-Майне. Среди нападавших были Кристиан Клар и Сюзанна Альбрехт, крестница банкира. Через некоторое время он снова услышал звонок и увидел, как на крыльцо опять вышла жена председателя. Его напарница, шедшая ей навстречу по дорожке, помахала на ходу каким-то конвертом, Когда она перед дверью отдала жене председателя конверт, Ян натянул на лицо лыжную маску, выскочил из-за кустов, затолкал жену председателя в дом, заставил ее встать на колени и прижал к ее голове пистолет. При этом он все время кричал «Без глупостей! Давайте без глупостей!» Он орал на нее и заорал на ее мужа, когда тот, остановившись у подножия лестницы, умоляюще поднял ладони, уговаривая его «Успокойтесь, пожалуйста! Пожалуйста, успокойтесь!» Оба не сопротивлялись, когда их связывали. Жена плакала, муж продолжал что-то говорить. Когда Ян почувствовал, что больше этого не выдержит, он заткнул женщине рот шарфом, который только что снял ее муж. Тот с выражением ужаса на лице смотрел на задыхающуюся от кляпа жену и прекратил разговоры. Ян повел его наверх. — Сейф в спальне, — сказал председатель, и Ян отвел его в спальню и посадил на стул. Он за... Он рассказал бы, за какой картиной, или за каким шкафом, или в каком гардеробе спрятан за развешанной одеждой сейф, и как он открывается. Ян потом подумал, что напрасно не заглянул тогда в сейф, но горячка новичка. Он приставил пистолет к затылку мужчины и выстрелил. Спуская курок, он закрыл глаза, зажмурился, и его затрясло. Он еле удержался, чтобы не выстрелить еще и еще раз. Он открыл глаза и увидел, как мужчина стал клониться вперед и падать со стула. Он не мог заставить себя нагнуться к нему и пощупать его пульс. Он увидел кровь, потрогал лежащего на боку мужчину носком ботинка, сперва легонько, потом ткнул несколько раз посильнее, пока тот не перевернулся на спину, а его открытые глаза не обратили застывший взгляд в комнату, на потолок, на Яна. Ян стоял над покойником и не мог отвести от него глаз. Он не слышал, как его звала напарница, не слышал ее шагов по лестнице, Он ничего не слышал, пока напарница не схватила его за локоть. «Что с тобой? Нам надо уходить!» Он перевел взгляд, увидел ее и кивнул. «Да, надо уходить!» Ильза и сама чувствовала себя так, словно только что очнулась от наркоза. «Это сделано мною!» Такие слова должен был, как она думала, мысленно произнести Ян при прощальном взгляде на спальню и на плачущую жену председателя, мимо которой лежал его путь. Так он должен был подумать... с чувством холодной гордости, но в то же время содрогаясь от ужаса, так же, как она, Ильза, при взгляде на свое произведение».